Глава 55. Что именно привлекло эсэсовско Скотифтонский патруль к Золотому Льву, грох от одиночного выстрела, вопли разбегавшихся венецианцев или призывы трактирщика, теперь не важно. Важно другое. На пороге таверны стояли офицер в форме гаумпштумфюрера эсэс и рыцарь ордена Святой Марии в рогатом шлеме, кольчуге и белой котте с черным крестом. Офицер положил ладонь на кобуру, Рыцарь держал в руках треугольный щит и внушительного вида булаву. Из-за спин этих двоих выглядывали ствол шмайсера и пара заряженных арбалетов. На улице всхрапывали тевтонские лошади. Бряцало железо, рокотал на холостых оборотах цундаповский движок. Влипли. Немая сцена длилась долго. А тишина стояла такая... Даже у визгливых шлюх наверху было сейчас, как в могиле. Гауптштумфюрер обвел брезгливым взглядом загаженную таверну, опрокинутые столы, перевернутые лавки, разбросанную посуду и объедки. Скользнул нылым взором по лицам людей, толпившихся в изрисованном углу. Уперся серыми, со стальной холодцой глазами в Бурцева, все еще сжимавшего пистолет. «Полковник Исаев!» Бурцев машинально щелкнул бойком бесполезного уже Вальтера, чем выдал себе. «Этого взять!» Распорядился эсэсовец. Бурцев нажал на курок еще раз. Чуда не произошло. Оружие с пустым магазином – это вам не оглобля. Даже раз в год стрелять не станет. «Остальные не нужны», – добавил офицер. «Никто не нужен. Выполнять!» Автоматчик выступил вперед, вскинул шмайсер. кнехтар арбалетчики подняли свои самострелов Но Джеймс Бант уже стоял за спиной Бурцева. Острея Кальтайла уже уткнулась в горло бывшему ОМОНовцу. «Браво, брави!» – процедил сквозь зубы бурцев. «Брависсимо!» Кажется, у него появился шанс не попасть в лапы сайт команды живым. Смешались и тефтоны. Такого расклада немцы не ожидали. «Сеньоры!» – громко и отчетливо произнес Джеймс. «Если этот человек действительно вам нужен, положите оружие. На пол! Да поживее! Иначе он умрет!» Эсэсовские офицеры автоматчик не шелохнулись. Тевтоны тоже. Шмай серого барбалета выцеливали теперь только одну мишень, голову Брави, прятавшуюся за головой полковника Исаева. Туда же, не мигая, смотрели из-под козырька фуражки серые глаза Гаумпштумфюрера. Офицер доставал из кобуры пистолет. Еще один Вальтер. Только с полной обоймой. «Он умрет вместе со мной», — предупредил Брави. «Он умрет, если вы выстрелите в кого-нибудь из присутствующих здесь. Он умрет, если вы попытаетесь выйти отсюда. Кладите оружие». «Фойер!» – одними губами приказал Гаумштумпюрер. Но и в этот раз его опередили. Сын Мадзян оказался не только прекрасным бойцом-ушуистом, но и отменным копьеметателем. Китаец возник над перилами второго этажа лишь на долю секунды, а в следующее мгновение наконечник короткого венецианского копья засел в груди эсэсовца со шмайсером. Короткий вскрик. Падая автоматчик задрал ствол МП-40, полоснул очередью поверху. Осознанно ли? Рефлекторно? Прошил потолочные балки. На втором этаже опять завизжали девицы. Вот под этот закладывающий уши звук и развивались дальнейшие события. Стремительно развивались. Хранитель гроба, пронзенный копьем, еще не коснулся земли. А нож Джеймса больше не упирался в горло Бурцева. Смертоносный кольтелло летел. Навстречу арбалетным болтам, пущенным тевтонскими кнехтами. А гаундштумфюрер уже вырвал вальтер с кабуры. А Дмитрий со Сбысловом опрокидывали стол джота Дибандоны. Массивный, расписанный углем деревянный щит. Джузеппе валился под прикрытие этой громадной повезы. Гаврила бросал туда же Дездемона. Джота сжарил вокруг стола, бронясь и спасая затаптываемые наброски. Стол рухнул. Короткие толстые стрелы ударили в изрисованные доски. Расщепили дерево. Застряли. Нож Брави вошел в горло офицеру цайт-команды. И гамштумфюрер, хрипя истекая кровью, и дико рыча глазами, что перед ликом смерти перестали быть холодными и мертвыми, совершал посмертный подвиг во славу фюрера и Великой Германии. Офицер СС спешил опустошить обойму, пока еще оставались силы. Вальтер ходил в дрожащих руках ходуном, глаза ССовца ожившие, горящие, но уже почти ослепшие в преддверии вечного мрака. Едва различали сквозь кровавую пелену прямоугольное пятно последней мишени. Туда, в столешницу с двумя колючками арбалетных болтов и частыми угольными росчерками, некучно легли немецкие пули. Все восемь штук вошли в доски и прошли сквозь них.